Криспин, все еще продолжая ходить по комнате, заметил. «Вероятно, опять будем обсуждать новые более строгие законы в защиту нравственности». «Де-де-де» да -да -да. изо всех сил старается превратить наш Рим в Спарту. Никто не ответил. «Зачем в тысячный раз пережевывать одно и то же?» «А может быть, заметил неудержимо зевая Маррул, который сегодня не выспался?» Он собрал нас опять из-за какой-нибудь камбалы или омара. Это был намек на злобную шутку, которую недавно позволил себе император, когда он, подняв среди ночи своих министров, вызвал их в Альбан, чтобы опросить, каким способом приготовить необычайно большую камбалу, которую ему поднесли. Глаза всеведущего Нарбана, в досе у которого были точно отмечены поступки и высказывания каждого из них, продолжали следить за бегающим по комнате Криспином. Глаза эти были кари, коричневатыми были и белки, и своей спокойной пристальностью они напоминали глаза сторожевого пса, готового к прыжку. «Вы опять что-то выведали о моих делах?» Наконец спросил египтянин, которого этот упорный взгляд выводил из равновесия. «Да», — скромно ответил Нарбан. Ваш друг Метти умер. Криспин сразу остановился и обратил к Нарбану длинное худое лицо, тонкое и порочное. Оно выражало и ожидание, и радость, и озабоченность. Старик Метти был весьма богат, и Криспин преследовал его, хитроумно сочетая изъявления дружбы с угрозами, пока старец наконец не завещал ему весьма значительные суммы. «Ваша дружба пошла ему не впрок, мой Криспин», — продолжал министр полиции. Теперь к его словам прислушивались и остальные. Метти вскрыл себе вены. Впрочем, непосредственно перед этим он завещал все свое состояние, Нарбан чуть подчеркнул слово «все», нашему возлюбленному владыке и богу Домициану. Криспину удалось сохранить на лице спокойствие. Вы всегда приносите радостные вести, мой Нарбан, вежливо отозвался он. Если уж не ему достался жирный кусок, то лучше пусть этот кусок получит император, чем кто-нибудь другой. Хотя Домициан и позволял себе с ними злые шутки, пятеро мужчин, собравшихся в маленьком зале, все же искренне были преданы ему. Д-Д-Д, несмотря на свои мрачные причуды, Умел производить впечатление не только на массы, но и на тех, с кем допускал известную близость. Клавдий Регин сначала слушал с легкой гримасой, затем он снова обмяк и сидел в кресле, развалясь, раскисший сонный. «Им-то легко», — сказал он в полголоса Юнию Марулу, кивая на трех остальных министров. «Они молоды». Зато, Марул только у нас с вами есть преимущество, которого не было пока что ни у кого из друзей императора. Наш возраст. Ведь и вам, и мне уже за пятьдесят. Тем временем Нарбан остановил Криспина в каком-то углу. Спокойно, слегка угрожающим тоном, понизив грубый голос, чтобы другие не слышали его слов, он сказал. «У меня есть для вас еще одна приятная новость». На палатинских играх будут присутствовать висталки, так что вы сможете увидеть вашу Корнелию. Смугловатое лицо Криспина стало почти глупым, настолько он растерялся. Он несколько раз говорил о висталке Корнелии нагло и похотливо, но только в кругу ближайших друзей» ибо император требовал самого строгого уважения к его сану Верховного Жреца и не терпел ни малейшей непочтительности к своим висталкам. Сейчас Криспин точно вспомнил те слова. «Будь эта Корнелия хоть с головы до пят, зашита в свое белое одеяние, я все равно буду с ней спать», — хвастливо заявлял он. «Но какими дьявольскими путями...» Дошло это опять до проклятущего Нарбана,